Реальность номер 2. Вечер одиннадцатый. Болтательный. Окунуться в бездну отчаяния мне не дал Лео. Он дернул меня за руку, и я подтянула улыбку за завязочки кушам. ушам. Да вон где стоит, а я за троном, прячусь. И верховный маг рядом, пусть еще попробуют меня достать. Я честно следила за гостями и представителями леденской страны, Ничего подозрительного не замечала. Да, на всех были амулеты. У наших вражеских гостей тоже. Одеты они были по местным меркам экзотически. Местные аристократы щеголяли в распахнутых камзолах, под которыми были видны свободные рубахи и обтягивающие штаны. Высокие сапоги-ботфорты из мягкой кожи – признак материального благополучия, завершали образ радонцы были одеты в длинные, не знаю, как это называется, без рукавов, приталенные, длинные, до середины голени, к низу расклешенные. Жилеты? Халаты? Сзади у них был разрез до талии, видимо, чтобы было удобно скакать верхом. Назовем их халатами. Если встречающие с нашей стороны были в привычном родовом многоцветии, то халаты родонцев, все как один, были красными, но разных оттенков. Халаты были расшиты. Богаче всех смотрелся халат знакомого мне по снам Джеро, третьего принца Радонии. По его подолу расползались искусно вышитые золотой ниткой цветы с сердцевинами из драгоценных камней, и змеи, много змей. Наверное, здесь не придумали драконов, их место заняли более приземленные, во всех смыслах, присмыкающиеся. А может, змеи у северных соседей что-то другое олицетворяли? Кроме халатов, подпоясанных широкими красными поясами, в одежде гостей были видны черные рубахи и черные сапоги. Логично, что над сапогами были какие-то штаны, должно быть. Голым пахом, мне кажется, на лошади неудобно. Но халаты были плотно запахнуты, так что не знаю. Все прибывшие послы были молоды и красивы, может, у них там в Радоне все аристократы красивы, а может, в делегацию специально подбирали самых мимимишных, с подрывными целями, а также для вербовки шпионш. Или шпионов. Я не очень просвещена на тему местных извращений, но я б такому дала». «Если бы у меня не было короля, разумеется. Все радонцы были черные и длинноволосые. Волосы были собраны на макушках в хвосты. Прически, руки, грудь – все было в драгоценностях-амулетах. Магическими искрами поблескивали и мечи. Ничего себе, послы доброй воли, с катанами до пола. На этом все интересное закончилось. Сама церемония оказалась на редкость скучной. Мы простояли так, наверное, часа два, или просто время так медленно тянулось». На меня и в нашем мире протокольные мероприятия навевали тоску, благо по должности мне на них присутствовать обычно не приходилось. Под монотонное зачитывание приветственных грамот я пару раз начинала клевать носом, только одергивание, в прямом смысле этого слова, от Лео избавили меня от позора. Потом торжественный прием сменился торжественным приемом пищи, ужином или поздним обедом, а для меня и завтраком заодно, поскольку на нервах я с утра ничего не ела. Проходила мимо меня. Напомню, я была тортом, утянутым в корсет. Это событие в большом обеденном зале, украшенном в честь праздника цветущими ветками. Во главе стола сидел его величество, на другом конце его мажество тут без новшеств. А мое место изменилось. Обычно я сидела по правую руку от Лео, теперь по этой стороне сидели наши гости. Посередине стороны, подальше от короля, чтобы не подсыпали ничего в тарелку из арсенала любимых змеек, не иначе. Все наши сидели напротив, так я оказалась по левую руку от мага, но все равно на конце стола. По нашей стороне молодежи теперь не было, только великие герцоги в количестве семи и их супруги, и я, одна как перст под прицельным взглядом гадючего Джеро, младшего принца Радонии. Как, скажите, пожалуйста, как меня могло занести в его кабинет? Какие такие цели преследовала мать и тить леса, направляя меня туда? Я уже молчу про его спальню. В спальню она меня зачем послала? Ну, ладно, в спальню она меня послала, чтобы я потом его величество могла шантажировать. Зачтем. Но почему он? А потом ужин с утомительными тостами закончился. И пришло время бала. Перед танцами дамам дали время припудрить носики, мне же вместо этого устроили перекрестный допрос. То ли решили, что мне пудрить нечего, любопытные Варваре на базаре нос оторвали, то ли просто не хотели выпускать меня из поля зрения. Ну, потому что всерьез надеяться на меня, как на источник стратегической информации, согласитесь, глупо. Да, снился он, кидался в меня заклинаниями. Какими? Круглыми и светящимися, блин. Чего он от меня хотел? Избавиться он от меня хотел. Но не удалось. Куда ни кинь всюду я. Промурыжили меня гады. А потом повели на бал. В бальном зале было весело и шумно, пока туда не вошла наша тройка. Его величество сегодня бил все рекорды по замороженности. Не зная я его с другой стороны, я бы лечь с ним в постель побоялась, чтобы не застудить органы малого таза. Зато горячие парни с Крайнего Севера пылали сексуальностью, словно сантехники из немецкого порно. И это на меня еще магия не действует. Красавчики с экзотическим разрезом глаз посверкивали искорками, как новогоднее небо, фейерверками. Мы поднялись, в соответствии с иерархией, к трону и встали за ним. Ну что ж, во всяком случае, мне не будут докучать приглашениями на танец и другими неприличными предложениями. В установившейся тишине и при полном внимании король объявил начало бала, приказал всем веселиться и велел иноземному принцу открыть это мероприятие. Заиграла музыка, что-то печально заунывное. На ум пришло название «Полонез», но я не сильна в музыке, особенно классической. Веселиться под такое представлялось затруднительным, однако народ в зале, а его было явно больше, чем на официальном приветствии, оживился. Во главе выстроившегося ряда пар стоял Жиро, и Белозуба улыбался какой-то зелененькой девице, зелененькой и по возрасту, и по цвету наряда. Из рода Тореченца, бывших, или неявных нынче, сторонников парародонской коалиции, вспомнилось мне. За ним встал старший Такуастала со своей герцогиней, ну и так далее, перемежая красочность нарядов леденцев с черно-красными пятнами послов. «Танец был тот самый, который мы репетировали с его величеством. Насколько нелепым он казался при разучивании, настолько грандиозно смотрелся в исполнении десятков пар. Казалось, будто дышит гигантский пестрый змей, шелестя нарядами, он раздувался в стороны, а потом поднимался вверх хребтом из высоких причесок. И снова в стороны». Не доходя до тронного постамента несколько шагов, змей расщеплялся, пары уходили, держась за руки то направо, то налево. Смотреть за танцем со стороны, особенно сверху, было гораздо интереснее, чем его танцевать, хотя в этом медленном коллективном повторении нехитрых движений было нечто медитативное, отчего лица танцующих постепенно разглаживались и наполнялись светлым восторгом. Даже занудый сно по море на третьем кругу выглядел вполне себе человеком. Повинуясь какому-то неясному мне сигналу, джеров в какой-то момент не повел свою спутницу в обход ряда, а стал выполнять те же движения, только на месте. После того, как последние пары встали на свое изначальное место, музыка стихла. Пары в тишине откланялись разошлись по стенам, но спустя минуту заиграло вступление ко второму танцу, более оживленному. «Здесь пары двигались по кругу, на четвертом танце мне стало скучно, и я от души посочувствовала сказочным королям, которые просиживали на тронах в фильмах, пока у их ног танцевали подданные. Я с трудом подавила зевок. «А когда я могу отсюда уйти?» — тихо спросила я у Лео, когда пары стали расходиться после завершения очередного танца. Взглядов, обращенных ко мне, с каждой паузой становилось все больше, как и шепотков после взглядов. Видимо, обычно Эль и Лео, видимо, вели себя по-другому. Но прежде чем маг успел ответить, ко мне обернулся король. «Потанцуем?» — предложил он мне с оттаившим лицом. Я заулыбалась. Его величество поднялся с трона и протянул мне руку. Второй раз в бальном зале стало так тихо, что если бы здесь летал комар, его бы стало слышно. «Мы хотим посвятить нашим гостям из Радонии танец, который привезла со своей родины Тая Альона», — объявил король и повел рукой. Обитатели залы безропотно подчинились его жесту. «Нам освободили центральную часть залы, Эль подал мне руку и приобнял за талию. Оркестрик ударил первые звуки вальса, гораздо слаженнее и многозвучнее, чем вчерашним вечером, и его величество повели меня в танце. «Пам-пам-пам-пара-пам-пам-пам-пам», -пам -пам -пам. негромко напевала я от избытка эмоций. Мы кружились, глядя в глаза друг другу, будто вокруг нас вновь никого не было, только мы и музыка. Эли улыбался, и я не видела ничего, кроме его сияющих глаз и ослепительной улыбки, и чуть не споткнулась от нахлынувшего на меня ощущения дежавю. Я вдруг внезапно вспомнила, что всё это уже было. «Этот вальс, этот зал, мы в этой одежде точь-в-точь точь. и волчьевой». Я, наверное, переменилась в лице, потому что Эля остановился и встревоженно спросил «Что случилось?». К счастью, и музыка подошла к концу. «Все нормально», — уверила я, натягивая улыбку и освобождая руку, чтобы выйти на реверанс. Зал взорвался аплодисментами и одобрительными выкриками. Я делала вид, что счастлива, но руки мои тряслись. Представляю, какой красоткой я сейчас была, с дивно перекошенным лицом. Нас обступали, нет, не волки, всего лишь подданные. «Восхитительный танец!» — пыхая восторгом верещала герцогиня Тачета. «Очень неожиданно! Надеюсь, вы нас научите, ваше величество!» Как в замедленной съемке, хлопая в ладоши, проговорил сиятельный таку остало. «Вы были невероятно грациозны, ваше величество!» Сведя в молитвенном жесте руки, выдохнула герцогиня Лармская. «Могу ли я пригласить вашу партнершу на следующий танец?» — спросил джером младший принц Радонии. «Вот и завыли, голубчики. Но...» Его Величество, похоже, не был готов к такому развитию событий. Окружающие, судя по всему, тоже, то есть своему монарху они слабость к не пойми кому прощали. Но принц самой Радонии и эта дворняшка читалась на лицах. «Не съем же я ее!» — улыбнулся, сверкая идеально ровным рядом белоснежных зубов Джеро. «При таком стечении народа. Если тая и Альона пожелает». Отбил подачу король в твердой уверенности, что я откажусь. «Но как я тогда узнаю зловещие планы загрызней?» «Благодарю вас, ваше величество!» Присела я в реверансе, склоняя голову перед монархом. «Я согласна». «Нужно сказать, покерфейс короля выдержал. Лишь глаза метнули молнии, но с этим мы справимся. Тем более я все объясню. Потом». Джейро подал мне руку, и я ее приняла. Понаблюдав за танцами стронной высоты, я убедилась, что ничего сложного в них нет. Никаких сложных фигур, типа три притопа в прыжке с подвывертом. Все очень чинно, благородно и степенно, медленно. Но так попробуй попрыгать в такой амуниции. Даже если пару раз ошибусь на первом этапе, оплошность всегда можно отнести на волнение. Ощущение тревожного взгляда стучало в череп, и я оглянулась. С высоты места за троном на меня смотрел Лео. «Да или нет?» Проартикулировал он. «Вы поедете на бал?» По новым правилам. «Да или нет?» Вы говорите. «Черный с красным не берите». Второе правило я уже нарушила. С соблюдением правил у меня вообще избирательно. Заиграла музыка. Пары стали выстраиваться в ряд. И я поняла, что это танец, который мы вчера разучивали с Элем. Тот, который открывал бал. Джиро повел меня в общую очередь. Я старательно изображала дурочку, букетик, топазик, фиалку и торт. И улыбалась. «Очень красивый танец вы исполнили с его величеством!» Обаятельно улыбаясь, отметил принц. «А как он называется?» «Интересно, по версии Лео я должна ответить на этот вопрос «да» или «нет»?» «Вальс», — ответила я. «Никогда не слышал ничего подобного». Похвалил, надеюсь, он. «Вы действительно привезли танец со своей родины?» «Да», — радостно выполнила я веление своих старших товарищей по политическим играм. «С той самой родины, откуда вас похитили мы?» «Радонцы, в смысле?» Легко выполняя па танца, полюбопытствовал он. «Я могла гордиться собой, я тоже даже не споткнулась». «А вы меня похищали?» — удивилась я. «Не помню такого. А когда?» «Вот и мне интересно, когда, и, главное, откуда». «Ничем не могу вам помочь в этом вопросе», — честно ответила я. «А с чего вы взяли, что вы меня похищали?» «Так говорят», — улыбнулся псевдодорамщик. «Если честно, я чувствовала себя не совсем уютно. Ощущение было, словно я танцую с кем-то из айдолов, звездой моего мира. Даже с королем я никогда не испытывала такой неловкости». «Мало ли что говорят», — отмахнулась я. «Если бы я верила всему, что про меня говорят...» «Говорят, вы подарили Его Величеству новую игру с красивыми фигурками». «Вот видите, опять врут», — улыбнулась я. «Фигурки и доску сделали придворные мастера». «А саму игру?» «Говорю же вам, и доску, и фигуры, все здесь». «А правила?» «Правила, рассказала я. Пришлось повиниться мне». «И еще какую-то игру с радонским принцем, говорят, вы придумали». Елейным глазком сообщил он Я предпочла его слова проигнорировать Он делился со мною слухами Я слушала Я с ним танцевать вообще-то согласилась А не собеседоваться На какое-то время уловка сработала Он молчал, я молчала И только музыка и шелест платьев Красота Почему вы не отвечаете? Наконец нарушил безмолвие джеро Глядя вперед на короля Вновь восседающего на троне «А вы меня о чем-то спрашивали?» — удивилась я. Джеро фыркнул, как породистая лошадь. «Простите, жеребец». Хотя для жеребца все же он был узковат в кости. Халат с подплечниками делал его массивнее, но все равно рядом с Элем он смотрелся хиликом, вот честно. «Кто вы по происхождению?» — задал он неожиданный вопрос. «А мне говорили, что радонцы не женятся на девушках чужой крови», — заметила я. «А это здесь при удивился принц. «Ну, если вы не с матримониальными намерениями, то зачем вам это знать? Неужели праздное любопытство у особой королевской крови?» Я укоризненно покачала головой, насколько это позволял танец. «Ха-ха-ха!» — приглушенно рассмеялся принц. «И тут мы оказались прямо перед троном, под расстрельными взглядами короля и Лео, причем Лео расстреливал меня, а Элиньо принца». Мы откланялись и, держась за руки, отправились в конец зала. «Так зачем вы явились ко мне?» — спросил он, стоило нам повернуться к трону спиной. «В каком смысле являлась?» — уточнила я деловым тоном. «Приходили, появлялись в моем кабинете». Э, -э, -э, э я изобразила озабоченность. «А у вас с галлюциногенами в радонии как? С веществами, которые вызывают видение?» — разъяснила я незнакомое для него слово. Тут принц Джеро позволил себе полыхнуть гневом и искрами магии. Не знаю, чего он хотел этим добиться, даже обидно. Нужно будет потом попросить Лео помогичить. Вдруг заклинания все же визуально различимы. «Не пытайся водить меня за нос», — прошипел он с очаровательной улыбкой для сторонних наблюдателей. «Прошу прощения, ваше высочество, но я никуда не отлучалась отсюда», — призналась я. «Вам кто угодно подтвердит». «Есть такая полезная вещь, как портал», — напомнил принц. «Боюсь вас разочаровать, но я совершенно не способна к магии». И тут мы заняли место в конце ряда, и я присела в реверансе. «Да?» — удивился Джеро. «Честное слово», — подтвердила я. «В том смысле, как понимают магию Лео и король точно не способна». новые узнали меня сегодня в тронном зале». Радонец взял себя в руки и заговорил тоном следователя на допросе. «У вас изменилось лицо, когда вы увидели меня». «Вы очень красивы», — призналась я и смутилась. «Немного». «Ладно», — согласился Джеро. «Тогда почему мне знакомо ваше лицо?» «В моем...» Я снова чуть не наступила на старые грабли. «Прошлом...» Подобрала я подходящее слово. В том государстве, откуда я родом, была такая теория, что у человека формируется некий образ... пары, может. Какие-то его качества, особенности, которые мы угадываем не разумом, а сердцем. Шла я по лезвию, пытаясь на пальцах растолковать концепцию подсознания. И когда он встречает в реальности такого человека, он как будто узнает его. Мне кажется, хорошая попытка зас... «Забить мозги радонца ненужной информацией вместо ответа на вопрос. То есть вы утверждаете, что впервые меня видите?» Сформулировал он вопрос максимально конкретно и засветился магией. «Я совершенно точно раньше с вами не сталкивалась», — честно ответила я. «Ну не сталкивалась же. Он меня даже не коснулся в моих снах ни разу, не говоря уже о столкновении». Джеро озадаченно умолк. Красивый все же мужик, когда молчит. Эль, конечно, лучше, но посмотреть приятно. Так мы молча и дотанцевали. Счет остался 0-0. Ни я ничего не узнала про его планы, ни он про мои планы и вообще про меня. Если бы существовал такой счет, я бы сказала, у него минус один. Не уверена, но хотелось бы верить. Благодарю вас за танец. Было очень познавательно произнес он наконец, когда музыка закончилась. «Очень приятно было с вами танцевать, ваше высочество», ответила я комплиментом на комплимент и повернулась в сторону трона. Там было пусто. Лео и Эль ждали меня в паре шагов, вид их не внушал оптимизма. Этот высокий эскорт доставил меня до трона. Понятно, что больше никто меня приглашать не осмелился. Хотя ку Куасталеныш пытался рыпнуться, но встретился взглядом с королем, судя по тому, что я видела. Что там разглядел слишком дорогой мой нарсис, точно сказать не могу. Но оно заставило несостоявшегося женишка отступить. Простояв так еще с час, я заявила Лео, что хочу пить, и есть, и в туалет, и спать тоже хочу, глаза просто слипаются. Даже не знаю, чего хочу больше, можно все сразу, хоть это и не генично». «Можно все сразу, хоть это и не гигиенично Его величество задрали в нашу сторону голову, и я повторила то же самое ему. «Сколько можно издеваться над бедной мной?» Король ответил, что меня после моей выходки выпороть мало, однако извинился перед публикой, велел веселиться и сообщил, что должен ненадолго покинуть дорогих гостей. «А вот серьезно, приспичит ему в туалет и каждый раз перед всеми расшаркиваться и отпрашиваться? Бред какой!» «Незавидна судьба правителя, сплошные стрессы». «Я, опять же, тоже не подарок». За пределами бального зала мы ускорились, я точно. Испытав в комнате для уединения полное и абсолютнейшее облегчение, я накинула утренний халат и вышла в соседнюю спальню. Там меня ожидали ужин и допрос. Я решила, что допрос подождет. Мужчины терпеливо молчали, пока я утоляла первый голод. Вот что значит «благородные тай» глядя на меня, как серые волки, на бабушку. «Почему ты пошла с ним танцевать?» — начал Эль. «Тебе сказали сидеть тихо, молчать, изображать настенный гобелен не первой свежести», — добавил от себя маг. «Про гобелен прямо оскорбление. Но я была так довольна жизнью, набив желудок впервые за день, что подобные мелочи просто не могли меня задеть. Припомню ему это завтра, когда эйфория схлынет». Я набрала полные лёгкие воздуха и тяжело вздохнула. Пришло время признаваться. Я поведала о сне, о нашем танце и гибели короля в нём. Сразу почему не рассказала? Надулся Лео. Примета в нашем мире такая есть, дурная, чтобы не сбылось. Чтобы не сбылось, нужно держать ушки на макушке и врага на прицеле, поделился местной мудростью Верховный Мак. Я была подумала, что ушки на макушке и врага на мушке звучит лучше, но потом сообразила, что, скорее всего, имеется в виду прицел лука, а слово «мушка» в огнестрельном его значении здесь просто нет. «Я должна была узнать, что у принца на уме?» — твердо заявила я. «Кому должна?» — спросил Лео одновременно с Элем, который, не скрывая сарказма, поинтересовался. «И что? Узнала?» «Шовинисты. Мужские шовинисты». «Что-то узнала». «Что?» — прозвучала один голос. «Да ничего интересного», — я вздохнула. «Он пытался выяснить, зачем я к нему являлась. Я ему доказывала, что ему все причудилось». «Поверил?» — уточнил Лео. «Когда нужно уверить человека в том, что он бредит, Альона бывает на редкость убедительно», — буркнул Элиньо. «Не знаю. Кажется, он пытался применить ко мне заклинания. Дважды. Так что если у него все в порядке с самооценкой, — стала рассказывать я, — то это временное явление», — закончил за меня Эль. «Боже, ему-то я что оттоптала? Я же была с ним нежнее и бережнее, чем археолог с мумией Хеопса». «То он мне поверил», — упрямо продолжила я. «О чем еще вы говорили?» — спросил Лео. Он пытался узнать, кто я такая и откуда я родом. «И как?» — поинтересовался Мак. «Лео, ну ты о чем? Думаю, к моменту, когда Альона закончила свою речь, он уже сомневался, откуда он сам. Вот не надо меня тут газлайтером представлять!» — запротестовала я. «А кто такой газлайтер?» — поинтересовался Мак. «Человек, который заставляет других поверить в то, что они сходят с ума». Лео с королем переглянулись и молча уставились на меня. «Неправда!» — открестилась я. Они продолжали смотреть и молчать. «Молчание — знак согласия», — подвела я итог. И эти гады заржали, жеребцы не «Ладно, значит, сейчас Джеро в замешательстве и не знает, что ты за неведомый зверь, и для чего тебя здесь держат», — подвел итог Лео. «Неплохо. Пусть лучше думает о тебе, чем о покушении» его величество изволили выразить взглядом недовольство. «Ты все равно не сможешь запретить другим думать о ней», — возразил маг. «Слушайте, не надо меня демонизировать», — влезла я в поединок титанов и огребла требовательно-вопросительные взгляды. «Демонизировать, представлять человека демоном, существом из другого мира, обладающего сверхспособностями и возможностями, которых нету обычных людей». Закончила я уже не столь уверенно, понимая, что чем больше я буду рассказывать про демонов, тем глубже буду закапываться. «В общем, все не так, как вы пытаетесь представить», — закончила я. Эллинио даже зааплодировал, зараза. «Все, вам пора возвращаться на бал», — напомнила я. «А я спать хочу. Меня общение с вашими послами так вымотало, что уже хочется послать их обратно. Нам хотелось послать их обратно даже раньше, чем они появились» поделился маг. «Идем?» Он обратился к королю. «Не хочу. Чисто детский сад». «Эллиньо Третий, вы король!» Напомнила я. «Во-первых, как король, мы сами в состоянии решать, что нам делать. А во-вторых, с какой целью ты нас отсылаешь?» Подозрительно поинтересовался он. Я закатила глаза. «Кровать у меня, спасибо, Ваше Величество, достаточно широкая, чтобы мы уместились вдвоем. Оставайтесь!» «Щедро разрешила я». «Это, кстати, хорошая мысль», неожиданно поддержал ее Лео. «В свете новых обстоятельств вам обоим нечего лишний раз высовывать нос. Сидите тихо, я удвою охрану». И он пошел наружу. «Извращенец и эксгибиционист. Мы же явно не Шекспира читать будем на кровати в темноте. С другой стороны, кто-то же должен следить за порядком, чтобы наши дорогие гости не распоясались». А от того, что Элли рядом, в безопасности, на душе становилось легче.